Глава 2. Было десять утра, и Ольга, как обычно, взяла у Ружены большую белую простыню и ключ. Потом пошла в кабинку, разделась, накинула на себя простыню на манер античной тоги, закрыла кабинку, ключ отдала Ружене и направилась в соседний зал, где был бассейн. Перебросив простыню через перила, она сошла по ступенькам в воду, где уже барахталось множество женщин. Бассейн был небольшим. Но Ольга, убежденная, что плавание необходимо для ее здоровья, попыталась сделать несколько взмахов руками. Вода взволновалась, и брызги влетели в неумолкающий рот одной из дам. — Вы что, с ума сошли? — крикнула та Ольга очень раздраженно. — Этот бассейн не для плавания. Женщины сидели вдоль стен бассейна, точно большие лягушки. Ольга боялась их. Все они были старше ее, толще, на них было больше жира кожи. Она покорно усеялась между ними и хмуро уставилась в одну точку. А вдруг она увидала в дверях зала невысокого молодого человека в джинсах и рваном свитере. — Что там делает этот парень? — закричала она. Все женщины повернулись в направлении Ольгиного взгляда и стали смеяться и визжать. В зал вошла оружие, и объявила. К нам пришли кинорепортеры и хотят вас снимать для хроники. Женщины в бассейне вновь рассмеялись. «Что еще за выдумки?» — запротестовала Ольга. «Это с разрешения курортной администрации». «Какое мне дело до администрации?» — кричала Ольга. «Меня никто не спрашивал!» Молодой человек в рваном свитере, на шее у него болтался аппарат для измерения интенсивности света — подошёл к бассейну и вперился в Ольгу с улыбкой, показавшейся ей скабрёзной. «Девушка, тысячи людей обалдеют, когда увидят вас на экране!» Женщины ответили новым взрывом смеха, а Ольга, прикрыв ладонями груди, это, как мы знаем, не составляло труда, ибо они походили на две сливы, спряталась за чужими спинами. К бассейну подошли ещё двое мужчин, и тот, что был повыше, сказал, Прошу вас видеть себя совершенно естественно, будто нас здесь вовсе нет. Ольга протянула руку к перилам, где висела ее простыня. Обернулась в ней еще в бассейне и по ступенькам поднялась на кафельный ползала. Простыня была мокрой, с нее стекала вода. «Эй, куда вас несет, мать его, за ногу?» — крикнул молодой человек в рваном свитере. «Вам предписано еще четверть часа находиться в бассейне!» кричала ей вслед Ружена. «Она стесняется!» смеялся за ее спиной весь бассейн. это вещь откусят кусочек от ее красоты», сказал Ружена. «Принцесса!» раздался голос в бассейне. «Кто не хочет сниматься, естественно, может уйти», сказал спокойным тоном высокий мужчина в джинсах. «А чего нам стесняться? Мы ведь красивые!» громогласно заявила одна толстая дама, и гладь бассейна заволновалась от смеха. — Но эта девушка не должна уходить! Ей положено быть здесь еще четверть часа! — возмущалась Ружена, глядя вслед Ольги, которая упрямо шла в раздевалку.